Книга знакомит читателя с феноменом НЛО, непознанной реальностью наших дней. Авторы собрали тысячи свидетельств, поступающих к ним ежедневно, что позволило им всесторонне рассмотреть проблему. Делается попытка объяснить возникновение этого загадочного явления. Книга поможет читателям составить свое представление о феномене НЛО. Она предназначена для массового читателя. От авторов. Перед вами не совсем обычная книга, читатель. Необычность ее даже не в том, что она посвящена жгучей загадке нашей реальности НЛО. Скорее, в самой возможности поговорить об этом. Очень долго... Мы были настолько заняты борьбой друг с другом, что почти не делали попыток вникнуть в те великие тайны, что лежали за порогом обычной жизни. А тайны, между тем, продолжали сверкать на небе, появляться в неожиданных местах, совершать маневры на глазах у целых городов, фиксироваться радарами, глушить моторы машин, понижать напряжение ГЭС. Но раз они похожи на метеоры, значит, они и есть метеоры. Если некто является к нам в образе Девы Марии, значит, это религиозная пропаганда. К сожалению, такое отношение к проявлениям неведомого живо и поныне. На рабочем столе у авторов пачки писем Десятки книг из Соединенных Штатов Америки, Франции, Японии. Ящик карточек вобрал в себя свидетельства со всех концов свет. Неужели все это об НЛО? Может ли фантом, мираж вызвать к себе такое внимание? Галлюцинирует весь мир мир. Причем довольно долго, тысячелетие Нет, это не только об НЛО. Здесь о неведомом во многих его проявлениях. Ведь это неразрывный комплекс проблем. Наша книга построена на информации, не ставшей достоянием широкой общественности. Мы старались использовать такие материалы, которые... Не попадали в газеты, а именно личные письма, рассказы свидетелей, полученные со всех концов страны и из- за рубежа. Это огромный массив данных в большинстве своем все же оставшийся за бортом. Из тысяч сообщений отобрали лишь несколько десятков самых интересных. большеоль объем книги просто не вместит. Воспользовались незнакомыми нашему читателю зарубежными материалами, книгами Мура и Берлицем, Киля, Валле. Ведь для выводов о природе НЛО, для того, чтобы подобраться к разгадке феномена, нужна самая различная, пусть на первый взгляд, невероятная информация. Надо сказать, что многие истории, связанные с НЛО, зачастую приобретали детективный характер, и на распутывание клубков уходило немало времени и страниц. Пусть читатель простит нас в этих местах за некоторое превышение объема. Поверьте, это был увлекательный поиск. Итак, мы обращаемся сейчас к области невероятного, неведомого, Вернее того, что всегда казалось нам таковым, а на самом деле лишь особое проявление реальности нашего с вами мира. Часть первая. Совершенно невероятная. Легенда, ставшая реальностью. Наш путь от глубокой древности до сороковых годов двадцатого века. Почему такие странные рамки? Все довольно просто. Именно этот период назван специалистами по НЛО доисторическим. Все, что случалось позже, стало днем сегодняшней уфологии. Авария в Розуэлле. 1947 году, о которой мы расскажем дальше, стало переломным моментом в истории изучения НЛО. Слово «тарелка» или «блюдце» впервые использовал Джон Мартин, офицер из Техаса, для описания объекта в форме диска, который он заметил 24 января 1873 года. Название оказалось настолько точным, что дожило до наших дней. Легенды о летающих дисках стары, как само человечество. Странные объекты в небе всегда волновали людей, временами даже вызывая панику. Ряд авторов упорно относят к неизвестной суперцивилизации на Земле, предшествовавшей нашей. Некое прошлое общество, утверждают они, достигло вершин эволюции и высот космической техники. Второй вариант. Общество было на сравнительно низком уровне технического развития, но находилось под неусыпным контролем внеземных пришельцев, покинувших в свое время нашу планету и не оставивших следов. Древние тексты сохранили основу таинственные намеки на пришельцев. Китайский исследователь Чи Пен Лао из Пекинского университета описывает загадочные рисунки в горах Хунань и на острове посреди озера Тунгтинь, датированные примерно 4500 годом до нашей эры. Наскальные рисунки на граните изображают человека с огромным туловищем, цилиндрический объект в небе и похожий на него предмет, но уже на земле. Ни одно земное объяснение этого рисунка пока не выдерживает критики. Аналогичные вещи можно увидеть и на Сахарском нагорье Тасили, и в перуанском храме Тионанако. Библейский пророк Иезекииль видел в небе странную машину, приземлившуюся в Халдее. Сейчас это территория Ирака. В 593 году до нашей эры. Видение Иезекииля, описано языком, соответствующим эпохе, но если переложить рассказ на современный язык, получится вот что. Коресница, которую видел Иезекииль, имела четыре отдельные опоры. На каждой опоре было два крыла, всего их было восемь, и все они двигались вокруг своей оси. Основанием каждой стойки служил круг с овальными отверстиями. Четыре колонны составляли кубическое тело, над которым находился прозрачный купол, За неимением других понятий, Езекииль описал его как небесный свод. Купол венчал трон из сапфира, окруженный радугой. Упоминание о сапфире, алмазах, янтаре и других камнях могло быть вызвано цветом неизвестных материалов, из которых был сделан корабль. Пророк описывает действия этого необычного сооружения. Кроме крыльев, другие части корабля не двигались. Крылья же производили звук, похожий на шум большой воды. Из основания купола выходили раскаты грома и огонь. У корабля были и необычные детали. Он обладал, например, руками, которые пророк называет исписанными снаружи и изнутри. Пророк был взят на борт корабля и отвезен в горы, где и оставался безмолвным семь дней.